Матерь Иисуса у креста. Все четыре евангелиста повествуют о том, что при кресте Иисуса стояли женщины. У синоптиков женщины стоят в отдалении, тогда как у Иоанна они стоят достаточно близко к кресту, чтобы Иисус мог обратиться к одной из них. Это различие не обязательно считать противоречием. Оно вполне может объясняться либо тем, что женщины поначалу стояли вдали, а потом приблизились к кресту, либо наоборот, тем, что они сначала стояли вблизи, а потом отошли после того, как Иисус умер. Главным отличием Иоанна от синоптиков в данном случае является то, что в список стоявших у креста женщин он включает «Матерь Иисуса. Чем объясняется умолчание о ней прочих евангелистов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны напомнить о том, что в Евангелиях от Матфея и Луки о матери Иисуса подробно говорится только в связи с его рождением и ранними годами. Дальше она исчезает из поля зрения, появляясь только в рассказе о том, как она и братья Иисуса стояли вне дома, желая говорить с ним. Но Иисус указал на своих учеников: "Вот Матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и Матерь». В Евангелии от Марка это единственное упоминание о матери Иисуса. Как мы говорили в другом месте, приведенный эпизод, по-видимому, отражает конфликт между Иисусом и его родственниками, возникший вскоре после его выхода на проповедь. Согласно свидетельству Марка, родственники Иисуса заподозрили его в том, что он вышел из себя, то есть сошел с ума, и решили взять его, то есть вернуть в семью и посадить под домашний арест. Косвенным отражением этого конфликта может служить и эпизод, приведенный у Луки. Здесь некая женщина из толпы восклицает: «Блаженно чрево носившие тебя и сошцы тебя питавшие". Ответ Иисуса выдержан в той же тональности, что и его ответ в предыдущем эпизоде. "Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его". своим ученикам и слушателям он вновь оказывает предпочтение перед собственной матерью. В Евангелии от Иоанна матери Иисуса играет иную роль. Она тоже один раз упоминается вместе с братьями, однако если о братьях Иисуса говорится, что они не веровали в него, то его матери напротив являет твердую веру, когда говорит служителям на браке в Кане Галилейской: "Что скажет он вам, то сделайте". Налицо разительный контраст между его отношением к нему и тем, как ведут себя его братья. С самого начала она представлена как полноправная участница евангельской истории. Чудо в Кане Галилейской завершается словами евангелиста о том, что уверовали в него ученики его. Но мать Иисуса изображена как имеющая к нему абсолютное доверие. Можно предположить, что евангелисты-синоптики, повествуя об общественном служении Иисуса, не увидели какой-то особой роли, которую могла в нем играть его мать. Иисус, согласно их повествованиям, всегда окружен учениками-мужчинами, и женщины из окружения Иисуса упоминаются лишь эпизодически. Это вполне соответствует той социальной роли, которая была отведена женщинам. Их основным призванием было служить, то есть готовить, накрывать на стол и убирать со стола, выполнять иные вспомогательные функции. Возможно, Матерь Иисуса была постоянной или эпизодически частью этой незаметной группы женщин, ходивших за Иисусом и помогавших ему. Однако синоптики не считают нужным как-либо выделять ее из этой группы. Иоанн, включив рассказ о чуде в Кане Галилейский в свое повествование, исправляет общее впечатление о взаимоотношениях между Иисусом и его матерью, которое может возникнуть при чтении синоптических Евангелий. Согласно Иоанну, ее роль не сводилась к тому, что она родила и воспитала своего сына, и она никогда не была участницей семейного заговора против него. В Евангелии от Иоанна у нее особая и самостоятельная роль, не похожая ни на роль кого-либо из учеников Иисуса, ни на роль служивших ему женщин. Прямая смысловая нить протягивается в Евангелии от Иоанна от брака в Кане Галилейской к упоминанию о матери Иисуса в повествовании о страстях там Иисус говорил ей: «Еще не пришел час мой, теперь же пришел час прославиться сыну человеческому". И мать вновь оказывается рядом с сыном. При кресте Иисуса стояли Матерь его и сестра матери его Мария, Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: "Жена все сын твой". Потом говорит ученик Оси: "Матерь твоя". И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Согласно иудейским обычаям того времени, умирающий мужчина должен был сделать распоряжение касательно правового статуса своих родственниц-женщин. Такое распоряжение было необходимым в обществе, где судьба женщины всецело зависела от воли мужчин. Жена, потерявшая мужа, дочь, лишившаяся отца, мать, у которой умер сын, все женщины, оказавшиеся в подобном положении, поступали на иждивение мужчин, как правило, своих родственников. Однако умирающий должен был дать указание об этом, как правило, родственники уважали волю умершего и поступали так, как он завещал. Обращаясь сначала к матери, а затем к ученику, Иисус, как может показаться, призывает свою мать и ученика к взаимной заботе друг о друге. Однако общий контекст сцены и ее окончания с этого времени ученик сей взял ее к себе, заставляет интерпретировать ее не столько в терминах взаимности, сколько в том смысле, что Иисус указал своей матери на ученика, который будет заботиться о ней, а ему на ту, о которой он должен будет заботиться. Тот факт, что Иисус вверяет мать ученику, а не кому-либо из своих братьев, служит косвенным подтверждением отсутствия у нее других детей. Если бы такие дети были, не было бы необходимости предоверять ее ученику. Безымянный ученик, которого любил Иисус, неоднократно упоминается на страницах 4 Евангелия, и церковная традиция прочно отождествила его с Иоанном, автором этого Евангелия. Нет никаких оснований оспаривать это отождествление, тем более что сам автор в конце Евангелий раскрывает себя в словах: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие". Рассматриваемый эпизод именно потому стал частью четвертого Евангелия, что в нем непосредственное участие принимал его автор, тогда как другие евангелисты в нем не участвовали и могли вообще ничего не знать о нём как Евхане Галилейской иисус называет свою мать словом жена, женщина в звательном падеже. В этом обращении нельзя видеть признак неуважения, дистанцированности или холодности. Также Иисус обращался и к другим женщинам. Можно предположить, что на языке, на котором он говорил, такое обращение звучало уважительно. Раннехристианские авторы уделяли большое внимание этому эпизоду. В нем видели в частности указание на то, что Иисус по-человечески боявшийся смерти и молившийся Отцу о том, чтобы чаша страданий миновала его, к моменту приближения смерти обрел внутреннее спокойствие. Об этом говорит Иоанн Златоуст. Заметь С каким душевным спокойствием Христос все делал в то время, когда будучи распят, висел на кресте. С учеником беседовал о своей матери, исполнял пророчество, разбойнику подавал добрые надежды, тогда как прежде распятия мы видим его в поте, душевном томлении и страхе. Что же это значит? Тут нет ничего непонятного, ничего неясного. Там обнаруживалась немощь естества, А здесь открывалось величие силы. Кирилл Александрийский считает, что вручив свою мать любимому ученику, Христос исполнил сыновний долг, предписанный законом Моисеевым. Однако, по мнению Кирилла, и это мнение стоит особняком святоотеческой традиции, Спаситель не ограничился заботой о ее материальном благосостоянии, но вручил ее духовному руководству своего мудрого ученика. Разве не надлежало Господу заботиться о своей матери, подвергшейся соблазну и смущенной неуместными мыслями? Будучи истинным Богом, в виде движения сердца и зная глубины, неужели не знал мыслей, смущавших ее, особенно в то время при честном кресте? Итак, зная ее размышления, он передавал ее своему ученику, как наилучшему тайноводцу, который мог прекрасно и в достаточной мере разъяснять глубину таинства. Ведь он был истинный мудрец и богослов, который и берет ее и отводит с радостью, исполняя всю волю Спасителя о ней. Многие церковные писатели полностью отходят от первоначального буквального контекста истории. Иисус заботится о том, чтобы его мать не осталась без попечения. И толкует ее аллегорически. В частности, Ефрем Сирин в образе Марии увидел церковь. По морю ходил, в облаке открылся. Церковь свою освободил от закона обрезания и Иоанна девственника поставил вождем Божиим вместо Иисуса сына Новинова и отдал ему Марию церковь свою, как и Моисей отдал народ Иисусу. Со временем в рассматриваемом эпизоде стали видеть указания на то, что в лице любимого ученика Христос поручил представительство своей матери все человечество. Именно такое толкование стало преобладающим во втором тысячелетии и на западе, и на востоке. Свои истоки оно имеет в богословии Оригена, который видел в Иване собирательный образ всех учеников Христа, усыновленных его матерью как Евангелие начаток всего Писания, так и Евангелие от Иоанна начаток всех Евангелий, смысл которого никто не может понять, не припав к груди Иисуса и не взяв от Иисуса Марию, ставшую и его матерью. Ам в России медиоланский считал, что членство в церкви неразрывно связано с усыновлением верующего Божией матери. Пусть и к тебе относятся слова Христа, произнесенные с высоты креста: "Семь, мать твоя, пусть и о тебе будет сказано церкви: се сын твой". В соответствии с этими толкованиями писатели последующих столетий развивали мысль о том, что Мария не только Матерь Бога, но и Матерь нас всех, ибо она всех людей любит и всем сочувствует и всех принимает в свои объятия. Эти слова принадлежат византийскому поэту второй половины 10 века Иоанну Геометру, который называл Деву Марию новой общей матерью, матерью нас всех вместе и каждого в отдельности. Живший в 11 веке Руперт из Дейца, автор обширного толкования на Евангелие от Иоанна, говорит: "Поскольку же здесь в страданиях единородного блаженная Дева родила спасение нас всех, то она Матерь именно нас всех". И так сказанное им об этом ученике, справедливо можно было бы сказать и о любом другом ученике, если бы он присутствовал. В католической традиции учение о том, что в лице Иоанна Иисус усыновил Деви Марии всю церковь, стало частью официальной церковной доктрины. В энциклике Папы Иоанна Павла II Матери-Искупителя говорится: можно сказать, что материнство по благодати сохраняет сходство с тем природным единением, которое связывает мать и ее ребенка». В свете этого обстоятельства становится понятнее, почему в завещании Христа на Голгофе новое материнство его матери выражено в форме единственного числа по отношению к одному человеку: се сын твой. Не только Иоанна, стоявшего в тот час вместе с матерью своего учителя Христа, но и каждого ученика Христова, каждого христианина. Материнство Марии, наследуемое людьми это дар личный дар самого Христа каждому человеку у подножия креста было положено начало тому акту, в котором человек вверяется Богородице В православной традиции подобное толкование тоже стало со временем преобладающим. По словам Филарета Московского, ни одного ученика своего дает он ей в сына, чтобы она успокоена была его сыновним служением, но всех учеников своих, всех православно верующих христиан дает он ей в сыны и дочери, чтобы они пользовались ее материнским попечением. Святой Иоанн Кронштадтский пишет: чтобы мы не усомнились, превознесенную Матерь Бога Вышнего, пресветлую пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу называть своей матерью, предвечный Божественный Сын Ее, Господь Иисус Христос, разрешил наши сомнения, прямо дозволив нам или ревнующим из нас о святыни называть Ее своей матерью. Все мати твоя, Ибо в лице святого Иоанна Богослова это сказано и нам христианам, да, она и действительно есть нижнейшая, благопромыслительная, всесвятая и к святости нас чад своих направляющая мать наша. И в западной и в восточной литургической традициях одной из важных тем богослужения Великой пятницы, когда вспоминается крестная смерть Иисуса Христа, является тема плача Богородицы у креста своего сына. На греческом востоке во второй половине 10 века известный летописец и гимнограф Семион Метафраст известный также под именем Семиона Лагафета написал канон на плач Пресвятой Богородицы этот канон вошел в богослужение православной церкви и исполняется на повечерии в великую пятницу В каноне говорится, когда увидела повешенным на кресте сына своего и Господа, Дева Чистая, терзаясь, взывала горько с другими женами и со стоном возглашала. И дальше приводятся слова, которые восклицала, пресвитая Дева. Вижу тебя ныне, дорогое мое чадо и любимое на кресте вещающим, и уязвляюсь горько сердцем. Но дай слово благой рабе твоей ныне мои надежды радости и веселья с сыном моего и Господа я лишилась увы мне скорблю сердцем муки и скорби и вздыхания постигли меня увы мне когда вижу тебя чадо мое возлюбленный нагим и одиноким и ароматами помазанным мертвецом мертвым тебя виде человеколюбец, оживившего мертвых и держащего все уязвляю с сердцем Хотела бы с тобой умереть, ведь я не в силах созерцать тебя бездыханным, мертвым. Удивляюсь видеть тебя, при благой Боже и всемилосердный Господи без славы и без дыхания, и без образа. И плачу, держа тебя, ибо не думала увы мне таким тебя узреть, сын мой и Божий. Не скажешь ли слово рабе твое слово Божие? Не сжалишься ли владыка над тебя родивший? Помышляю, владыка, что не услышу больше сладкого твоего глаза и красоты лица твоего яроба, твоя, как прежде не узрю, ибо зашел ты сын мой, сокрывшись от очей моих. Радость ко мне никогда не приблизится, тныне свет мой и радость моя в огроб зашла, но не оставлю его одного, здесь же умру и погребена буду с ним. Византийский поэт подчеркивает, что Иисус Христос, Бог воплотившийся и Богородица, стоящая у креста, знает это. Она страдает, терзается сердцем, но при этом обращается к своему сыну как к Богу и Владыке. Наиболее известным произведением латинской литургической поэзии на данную тему является стихотворение, приписываемое итальянскому поэту 13 века Якопони да Тоди, Стояла мать скорбящая". Это проникновенное лирическое стихотворение на протяжении веков вдохновляло композиторов. Стихотворение латинского поэта более эмоционально насыщено, чем канон Семеона Логафета. Но и оно проникнуто глубоким сознанием того, что распятый на кресте Иисус, сын Божий, умирающий ради искупления человечества от грехов. Стояла мать скорбящая в слезах возле креста, где висел сын душою, что нощу омраченную и скорбящую пронзил меч, о какой печальной и сокрушительной была благословенная мать единородного. Как горевала и печалилась благая мать, видя страшные муки рожденного ею. За грехи своего народа видит Иисуса отданным на муки и подвергнутым бичеванию. Видит свое милое дитя брошенным умирать, дабы испустил дух. О, мать, источник любви, дай мне почувствовать силу скорби, чтобы я мог плакать с тобой. Сделай так, чтобы загорелось мое сердце любовью ко Господу Христу, чтобы я был угоден ему. Возле креста с тобой стоять, с тобою горю желанием рыдания, разделить в огне и пламени тобою, Дева, буду я спасён в день судной. Подай мне крестное охранение, смертью Христа, укрепление, милость и его утешение. Когда тело умрет, даруй моей душе райскую славу. Рассказ о стоянии Матери Божией у креста лёг в основу иконографии распятия в восточной и западной традициях. Один из наиболее распространенных в православной традиции иконографических типов называется Распятие с предстоящими. Слева от креста изображена Божья Матерь, справа апостол Иоанн. Этот иконографический тип широко представлен также в католической традиции, а также в живописи средневековья и эпохи Возрождения.